Лебедев долго смотрел на полковника немигающими глазами, а потом ответил с тяжелой, безысходной угрюмостью Поймаете. Глава шестая Минут через десять после взлета Кротов поднялся со своего места первый раз. Бортпроводница проводница вскинулась с кресла в хвосте самолета Гражданин! просилишь со своих мест не подниматься. «Девочки, дует, сказал Кротов, просящий, — «ребенку холодно». «Местами поменяйтесь, вам дуть не будет». «Я легочник», — ответил Кротов, — «но не во мне дело. Дайте дочке в окно смотреть, а то плакать начнет пассажиров нервировать». Бортпроводница покачала головой, но все-таки открыла занавеску. Кротов...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 Станешь своей жизнью жить, не зря, говорят, отрезанный ломоть. Человек — животное, а каждое животное рождено для того, чтобы свою судьбу прожить. И глаза ты не отводи, сейчас ты для матери пуп земли, а родился б еще кто по боку, нет тебя, все младенцу. Так что обиду не строй, тебе ж самому свободней жить, а то ухаживай, слушай, как орет, невелика радость». Свободу цени, Николай. Как ветер должен жить. Захотел, снялся. Чего себя привязывать? Один раз в мир пустили, так и пожить надо всласть.